В эту минуту доложили о госпоже де Грассен. Мщение и надежда привели ее к Евгении. «Сударыня», — начала она, — «о, но здесь ваш духовник, и я молчу. Я хотела говорить о делах житейских, но...» «Сударыня, я уступаю вам», — сказал старый священник. «О, батюшка, приходите скорее, как можно скорее. Мне нужно, я требую вашей помощи». Да, бедною Евгения вынуждаетесь в ней. Евгения и священник с изумлением взглянули на госпожу де Гроссен. Но я уже слышала Евгения о вашем брате Шарле. А женить бы его на девице Добриньон. Согласитесь, Евгения, что женщина всё узнает, если захочет. Евгения покраснела. я не могла выговорить ни слова в эту минуту она решилась надевать всегда личину равнодушия в сильных порывах чувств или переворотов судьбы одним словом решилась подражать отцу но я не понимаю вас судариня говорите перед моим почтенным наставником вы знаете у меня нет для него ничего скрытного судариня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 хотя в париже все толкуют о его женитьбе но он писал мне в то время она не докончила она не вскрикнула как парижанка шалун но глубокое презрение изобразилось на лице её но этому браку не бывать маркиз не отдаст своей дочери за сына банкрут Я рассказал ему все хитрости, проделки и попечения, посредством которых я и покойник Гранде удерживали кредиторов в повиновении до сих пор. Но мальчишка отвечал мне, неусыпно старавшемуся 5 лет о его же выгодах, что дела и долги моего отца не мои. Ему предлагали векселя за сумму, в сравнении с долгом маловажную,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 то моя страдает в таком случае я объяснюсь с кредиторами впрочем я не буду действовать до тех пор пока ты не расскажешь всё госпоже гранде я имею к ней слишком много уважения и к тому же во времена более счастливые мы мечтали о союзе евгения отдала письмо не окончив благодарю вас — сказала она госпожа де Гроссен. — Мы посмотрим. — Я как будто слышу вашего батюшку, когда вы говорите так, любезная Евгения. — Вы должны отсчитать нам восемь тысяч сто франков золотом, сударыня, — сказала Нанетта. — Да, госпожа Хронулье, угодно вам будет прийти за ними? Священник удалился.